Когда в полдень мисс Поли с племянницей встретились за обедом, разговор у них явно не клеился. Поли она несколько раз пыталась заговорить но почти сразу же спотыкалась на слове рада и смущенно умолкала. Когда она в пятый раз не договорила начатой фразы тетя поле раздраженно покачала головой Ла моя дорогая если уж ты не можешь обойтись без этого рада, Тогда говори. Я совсем не хочу, чтобы ты все время молчала. Ой, спасибо! А то мне так трудно. Понимаете, я так долго играла. Что ты делала? Я играла в игру, которую папа... Тетя Полли нахмурилась, но ничего не ответила, и обед завершился в полном молчании. Ровно в три Полиана подошла к часовне, где проходило заседание женской помощи. Бе малейших колебаний она поднялась по лестнице и отворив дверь вошла внутрьрав члены женской помощи я постоянно уйти На наверное некоторые из вас меня знают во всяком случае я вас знаю и всех конечно тишина воцарилась такая, что в ушах звенело, Некоторые из женщин и впрямь уже успели узнать удивительную племянницу мисс Харрингтон. Другие не знали, но были наслышаны о ней. Тебя, тебя, милая, наверное, тетя прислала? Нет. Видите ли, где я жила раньше, женская помощь растила меня вместе с папой. А в чем дело, милая? Да в Джимми Бинни. У него нет дома, а приют переполнен. И Джимми говорит, что он там не нужен. Он говорит, что ему нужен другой дом, обычный дом, где не надзирательницы, а мама и родственники, и где о нем будут заботиться. Ему десять, одиннадцатый. Может, кто-нибудь из вас захочет взять его к себе? Да. Я совсем забыла сказать, он будет работать. И снова наступила тишина. Потом некоторые стали задавать пыляне вопросы. вскоре они уже знали о джимми бини все что знала сама полиана и охотно но без всякого сочувствия принялись обсуждать его многое из того что говорили эти женщиныли она не поняла вовсе из того же что она поняла она была вынуждена заключить что ни одна из женщин присутствующих на собрании не хочет брать к себе джимми бина Тогда жена пастора предложила членам женской помощи взять на себя расходы на жизнь и образование джимны. Тут в дело вмешались все присутствующие. Полеане казалось, что она не очень-то поняла, что они говорили. будто главное для них, чтобы они сохранили первое место в ежегодном отчете. Получалось, что им совершенно безразлично, на какие дела пойдут их деньги. Полианна с сомнением покачала головой. «Нет, все-таки она, наверное, не так поняла их». «Нет, все-таки, наверное, не так поняла их». Визит оставил у нее на душе неприятный осадок. И, выйдя из часовни на улицу, она облегченно вздохнула. Правда, она тут же с тоской подумала, как трудно ей завтра будет говорить с Джимми Бином. Вряд ли он поймет то, что сказала ей женщина в очках». а сказала, что за Джимми Бина их в отчете не похвалят. Когда их слушаешь, кажется, что заботиться надо только о детях, которые далеко, а на несчастных мальчиков здесь не надо обращать никакого внимания. Выйдя из часовни Плиана направилась в сторону Пендельтонского холма. теперьь ей надо было как-то успокоиться и собраться с мыслями, и она знала, ничто не утешит ее сейчас лучше зелени и тишины леса. И несмотря на то, что жаркое солнце нещадно полил ей спину, пуляна принялась быстро взбираться по крутому холму. Она знала, как тут красиво. Одна сегодня она обрадовалась в лесу больше обычного, Среди густых крон деревьев виднелись островки ярко-голубого неба, а солнце подсвечивало яркую зеленую листву. Она остановилась и прислушалась. Собачий лай с каждым мигом приближался, и, наконец, навстречу поляне выскочил небольшой пес. Здравствуй, здравствуй, песик! Это была собака мистера Пендлтона. пёс проявлял явные признаки беспокойства. Он то и дело принимался лаять, скулить, несколько раз убегал по тропинке в ту сторону, откуда появился, и тут же возвращался обратно. «Я же иду домой!» Маленький пёс словно обезумел. Взад-вперёд, взад-вперёд! Каждое его движение воплощало мольбу. Полиана сошла на боковую тропинку и последовала за ним. Пройдя несколько ярдов, Полиана всё поняла. «По!» У подножья крутой скалы неподвижно лежал человек. Мистер Пендлтон, мистер Пендлтон, что с вами? Вы не разбились? Разбился? О нет, я решил немного передохнуть в этом прекрасном солнечном уголке. Послушай, ты способна сделать что-нибудь путное? Вообще-то я пока не очень много знаю и понимаю, да и делать умею не все.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 Войдёшь в дом, пройдёшь до последней двери. Открой её и войди в комнату. Там телефон. Умеешь обращаться с телефоном? Да, сэр. Однажды сети поле... Неважно это. Поищи телефон доктора Томаса Чилтона. Карточка лежит где-то рядом с аппаратом. Поищи внимательней. Внимательней. Ты сможешь узнать карточку с телефонами? О да, сэр, я просто обожаю разглядывать ту, которая есть у тети Полли Там такие запахные... Скажешь доктору Чилтону, что мистер Пендлтон лежит со сломанной ногой у подножия утеса маленького орла в Пендлтонском лесу Пусть захватит с собой еще двух мужчин и носилки Скажешь, что от дома нужно идти... По этой тропинке Значит, вы сломали ногу, мистер Пендлтон Какой ужас Но я так рада, что пришла Не могу ли я что-нибудь сделать Можешь, но только, по-моему, не хочешь Сейчас не время болтать И мистер Пендлтон тихо застонал Полиана неслась, что было духу вперед И внимательно глядела под ноги Боясь споткнуться о камень или корягу